Глава двадцать вторая. Кэссиди. В голове была совершенная пустота. Моя жизнь продолжала идти, вытеснив меня с главной роли. Все происходило не со мной. Кто-то просыпался утром, ел и ложился спать. Никаких чувств и эмоций. Спряталась где-то далеко внутри себя, так, чтобы самой не выйти и никого не услышать. Кто-то резко схватил меня за запястье и поднял с кровати. Узнала Рафа. Он что-то говорил, но слова не доходили. Не могла понять, какая сейчас идет часть дня. Утро, вечер, может быть, даже ночь. Он сжал мою руку крепче. Вся картина представлялась как фильм, свидетелем которого я стала. Он потащил меня вниз. Там собрались все. Даже младшим выделили свой уголок. Лица у них были мрачные. «Она меня не слышит», — вздохнул Раф, отпуская меня. Села на пол, там же, где стояла. Хотелось лечь, но атмосфера в комнате не позволила. «Слышу, просто не хочу отвечать», — выдавила из себя, вспоминая, что он говорил что-то о моей апатии. «Так больше не может продолжаться», — Ханна смотрела с укором. «Хватит гробить собственную жизнь!» — грозно добавил Раф. «Это моя жизнь. Буду распоряжаться ей так, как сама сочту нужным», — спокойно отозвалась я. «Твое состояние влияет на всех нас», — буркнул Чак, качая здоровой ногой. «Тогда выгоните меня!» — истерично рассмеялась. «Кажется, Раф был на грани того, чтобы меня ударить. Плевать!» «Больно будет недолго. Может, на этом все закончится, и меня оставят в покое?» «Ты жестоко, печально улыбнулся Дан. Обычно он либо не присутствовал на советах, либо молчал. Нехоти перевела на него взгляд. «Ты делаешь самое ужасное, что могла бы сделать. Отнимаешь у нас надежду». Его взгляд был чистым и серьезным. «Надежду? На что?» В душе шевельнулась злость. Неужели они собрались здесь, чтобы обвинять меня в произошедшем? Сама с этим прекрасно справлялась. «Ты сама знаешь, что я имею в виду», — покачал он головой. «Нет ее и никогда не было. Вея умерла, Саймон вне игры. Что вы от меня хотите? Все, что я сделала, было бесполезным» вскочила на ноги, пытаясь подавить резко нахлынувшие эмоции. «Сделай мне позвоночник и проведи операцию», продолжил гнуть свою линию Дан. «С ума сошел», обвела взглядом всех присутствующих, но увидела то, чего боялась. «Вы все свихнулись?» «Чтобы сделать глазные протезы, понадобилось три года. Ваше распределение будет меньше, чем через год». «Ты была одна. Теперь будем работать вместе», — ответила Ханна. «Как?» — усмехнулась я. «Чак может собирать, если расскажешь ему основы», — произнес Раф, махнув рукой в его сторону. Чак и не спрашивают?» — сердито спросил упомянутый, получил грозные взгляды и стушевался. «Чак согласен». «Чтобы завершить реабилитацию до распределения, надо успеть не более чем за два месяца. У нас нет материалов и места для работы. Операция слишком сложная. Допустим, мы сумеем собрать все необходимое, но провести операцию без медицинской капсулы камеры не выйдет. У нас не хватит на нее денег, даже если продадим все». Начала ходить из стороны в сторону, голова разболелась. «Материалы и капсулу оставь для меня. Достану все необходимое», — сказала Шерия. «Как?» — чувствовала себя диктофоном на повторе. «Это уже моя проблема», — усмехнулась Шерия. «Мастерская тоже есть», — твердо кивнул Раф. «Если надо, будем приносить все нужное», — вставил Лука. «Чокнутый...» Покачала головой, информация в ней не укладывалась. Встретилась взглядом с Даном. «Вероятность того, что ты выживешь после операции, одна десятая процента, если не одна тысячная», — серьезно произнесла я. «Знаю, но лучше умру на операционном столе, чем на свалке среди мусора. Дай мне шанс. Будь он хоть одной миллиардной процента, я поставлю на него», — упрямо ответил Дан. «Хорошо», — пожала плечами, осмотрев ребят еще раз. «Вы не оставляйте мне выбора. Где мастерская?» «Там же», — улыбнулся Раф. «Чудно. Придется там жить», — пробурчала я и вышла на улицу. Раф не соврал. Место, которое было руинами, сейчас представляло собой вполне симпатичное строение. Косое и кривое, но стояло оно прочно. Внутри места было достаточно для пары столов и шкафа с инструментами. Приметила в углу металлический ящик старика и пару книг на полках. Сохранили все, что уцелело. Ответил на немой вопрос Чак. Посмотрела на название, сгребла все, что связано с механикой, и кинула на стол. «Читай, у тебя на это сутки!» Буркнула и достала инструменты. С краю стола была кучка сломанных приборов. Вряд ли там что-то подлежало ремонту, но мне был нужен новый блокнот. «Шутишь?» — испуганно спросил Чак. «Нет, нам стоит забыть о сне в следующие два месяца». Сконцентрировалась на сборке. Отвратительная идея. Хуже просто не придумать. Руки привычно взяли отвертку принося чувство комфорта и спокойствия. Ощущение времени так ко мне и не вернулось. Идея, схема, сборка, провал и все заново. Чак трудился столько же, игнорируя сон и еду. Полагаю, круги под его глазами были симметрично похожими на мои. шерри договаривалась насчет материалов. Лука и Элли их приносили. Зирк составлял списки по моим словам. Ханна и Раф следили за приютом, и чтобы мы не умерли от голода. Дан чувствовал себя виноватым, но его чувства я оставила на старших. Не было времени думать хоть о чем-то другом. Дни сложились в неделю, а недели перетекли в месяц. В душе зарождался страх, неужели опять все будет впустую. — Соедини провода с пятого и шестого позвонка, — отдала указание Чаку, возясь с квадратной коробкой, играющей роль мозга. — Пытаюсь, — буркнул Чак, — и... готово. Проверила наличие сигнала, кивнула. Тест номер сто 176, — оповестил Зирк. Нажала на кнопку, лампочки загорелись, прислушалась, ничего странного. Чак осмотрел соединение. «Все в норме», — кивнул он. Вздохнула и нажала на кнопку. Пластиковые прямоугольники на столе, имитирующие пальцы, сдвинулись. Выключила. Снова осмотр. Норма. Зирк судорожно все записывал. Комбинация кнопок. Теперь запрыгали прямоугольники на полу. Проверили движение частей рук и ног. Попробовали сдвинуть все вместе. На повороте пластик опасно заскрипел, но выдержал. «Окончание теста», — произнес Зирк. «Стоит заменить контакт между седьмым и восьмым позвонком и заменить девятый позвонок. В целом, успех?» Его голос звучал неуверенно. Чак устало свалился на стул. «Успех», — улыбнулась я. Как-то не верится. Сейчас точно ничто не сгорится или заискрится. Чак недоверчиво смотрел на нашу махину. Проблема Дана была в том, что спинной мозг не контактировал с головой. Было решено заменить все его внутренние провода. Для этого в любом случае придется вмешиваться в работу мозга. Сам план выглядел идиотским, но первая его часть была завершена. Позвоночник. «В целом готов». «Исправишь замечание?» — спросила я Чака, потягиваясь. «Обычно мы старались спать по очереди. Чак работал днем, а я ночью, оставляя ему инструкции на день, хотя все равно залезали на время друг друга. Сегодня день уже близился к обеду, и мне очень хотелось спать». «Без проблем. К вечеру все будет готово», — кивнул он. «Когда проведем еще один тест перед тем, как ты пойдешь спать», — кивнула я и отчаянно зевнула. Кое-как заставила себя выйти на улицу. Редкое солнце слепило. Мы укладывались почти в миллисекунды нашего времени. Прошло ровно два месяца с нашего разговора в приюте. «Надо срочно что-то с этим делать», — услышала за поворотом шепот Рафа. «Знаю». — отозвалась Шерия. — Какие же они твари! — Не стоит говорить об этом Кэсси и Чаку, — вздохнул Раф. — О чем нам не стоит говорить? — завернула я за угол дома, где застала этих двоих. Повисла тишина. Они судорожно соображали, что мне ответить. В итоге сдалась первая Шерия. — Проблемы с камерой, — смущенно сказала она. — Ее нет? Мое сердце пропустило удар. «Есть, но она немного...» «В ней большая дыра», — буркнул Раф. «Операцию надо провести уже на неделе», — покачала головой. Все опять оказалось тщетно. Шерри наступила мне на ногу, заставив отпрыгнуть в сторону. «Все будет отлично. Капсула будет готова в срок. Мистер Ньют поможет». — уверенно сказала она. — Чудно. Тогда пойду к нему завтра, — кивнула я. — Нет, занимайся протезом, — нахмурился Раф. — Но, Кэсси, ты не одна. Положись на нас. Взгляд Шерри был слишком уверенным, чтобы спорить. — Хорошо, — сдалась я. На душе было неспокойно. Все ли пройдет хорошо?